Глава 11. Зайцы в вазе. Тележка осторожно затормозила перед открытым люком. Вблизи диск оказался невероятно огромным. Люк размером с футбольные ворота чернел внизу под кромкой диска, и от него к земле вели сходнее шириной с доброе шоссе, покрытые ребристым пластиком, чтобы не скользить. У сходней тележка затормозила. Коля присел за ней на корточки, чтобы его не заметили люди которые будут принимать груз, но никто из корабля не вышел. Вместо этого тележка, словно получив приказ, осторожно поехала вверх по сходню, придерживаясь щупальцами вазу. Упустить такой шанс было непростительно. Раз Колю до сих пор никто не заметил и не остановил, неужели он не заглянет внутрь, ну хотя бы одним глазком, хотя бы на одну минутку, а потом сразу домой. Когда Коля ступил на сходню, он увидел палку на трех ножках и на ней надпись «Москва, Марсопорт. Почтово-посылочный, номер 986-2. Коля сразу вспомнил, что говорил курчавый парнишка. Он говорил, что на почтово-посылочных можно летать, потому что там тепло. Это не значит, что Коля собирался лететь, просто вспомнил. Тележка взобралась по сходням и качнулась, перевалившись внутрь корабля. Навстречу ей проехала другая, пустая. Коля подумал, что когда тележка снимет с себя вазу, он сможет вернуться на ней обратно. Тележка остановилась в невысоком, обширном, слабо освещенном зале. Только Коля хотел пойти дальше, как из тележки послышался голос. Голос был механический, скучный. «Робот-тележка, номер двенадцать три. робот-тележка, 44, куда ставить груз? Жду информацию». И тут же сверху раздался ответ. «Робот-тележка, 44, не имею информации о вашем грузе. Ожидайте указаний в втором грузовом отсеке». Тележка снова отправилась в путь. Пока что Коля не видел ничего интересного. Он даже не встретил ни одного человека. Из большого зала тележка переехала в другой, поменьше, где уже стояли какие-то ящики. Освещение там было поярче, и откуда-то дул прохладный сухой ветер. Коля огляделся. Вроде бы из любопытства, а на самом деле его глаза искали место, где бы спрятаться. И поэтому, когда глаза нашли большую темную нишу между ящиками, и ноги, не спросив разрешения, тут же отправились в это темное место, а Колина голова в это время делала вид, что ничего не замечает. Поэтому можно сказать, что Коля очутился в темном промежутке между ящиками совершенно не по своей воле. Он встал там и начал спорить сам с собой. Одна половина Коля требовала, чтобы он немедленно отправился обратно, как только тележка сгрузит вазу, а другая и слышать об этом не хотела. Даже местным ребятам не удавалось пробраться на корабль, а он пробрался. А если кому-нибудь из ребят дома рассказать, что он был на космическом корабле, который собрался отчаливать на Марс и ушел оттуда только потому, что мама стала бы беспокоиться, то ребята лопнули бы от смеха. Такой шанс больше не выпадет. Но ведь неизвестно, сколько лететь до Марса, спорила первая половина. Может, целый месяц? Так можно и от голода помереть. А вторая половина отвечала. Ничего подобного. Как проголодаюсь, выйду отсюда. Пойду на капитанский мостик и во всем признаюсь. Скажу, что я из Конотопа, хочу побывать на Марсе, скажу, что я сирота, и нет у меня никого, кто бы обо мне беспокоился. Не будут же они из-за меня целый корабль обратно поворачивать. Но ну, а если повернут, то все равно я уже в космосе был, первым из школы. Пока Коля спорил сам с собой, он увидел удивительную картину. Из широкого горла вазы показалось круглое человеческое. Голова. Голова была совершенно круглая и совершенно лысая. Голова гляделась и исчезла. Коля в первый раз за весь день испугался. Голова появилась снова, потом толстые пальцы схватились за край вазы, и наружу с трудом выбрался человек, который был сделан из нескольких шаров. Голова шар, пузо шар. Даже его руки были сделаны из шаров. Больше всего он был похож на перекормленного младенца. На нем был черный свитер, желтые штаны до колен, а на ногах крепкие башмаки. Толстяк перевалился через край вазы и съехал на животе по ее округлому боку. Тележка чуть качнулась и спросила «Что такое, что такое?» Голос из-под потолка ответил «Все в порядке, ожидайте указаний, жду информацию». Толстяк постучал костяшками пальцев в бок вазы, и тут из горшка появилась вторая голова, очень узкая, на тонкой шее и маленькая, как у первоклассника, отличника. Толстяк поднял руки и помог худенькому человеку спрыгнуть вниз. Все это было похоже на иллюстрацию к сказке «Али Баба» и «Сорок разбойников». Там разбойники тоже прятались в горшках, только потом их уничтожили. Толстые и худенькие постояли немного на краю тележки, спрыгнули с нее и побежали именно к тому темному промежутку между ящиками, где прятался Коля. Коля быстро отполз назад и нашел узкую щель между ящиками и стеной. Он втиснулся туда и замер, стараясь дышать беззвучно. Вот так влип. Пока они не вылезут, ему тоже не вылезти. И, понятное дело, они тоже зайцы и тоже хотят улететь на Марс незаметно. Но когда так поступает человек, которому 12 лет, это еще можно объяснить, особенно если он из другого времени. Но когда в зайцы идут взрослые, это объяснить труднее — Кроме того, Коля боялся этих людей, они ему не нравились. Сверху раздался голос. Робот-тележка, 44, груз доставлен сюда по ошибке, ваза, предназначенная для подарка на Плутон, верните груз на главный склад, как понял, прием. Понял хорошо, ответила тележка. Груз изменил вес, минус 193 килограмма, 682 грамма. Возможно, потеря в пути, прошу проверить. Коля представил себе, как тележка елозит чубульцами по полу и ищет, не упало ли что-нибудь, а вокруг пусто. 193 килограмма весили зайцы. Совсем рядом с Колей в темноте зашевелились его соседи. Они шептались на каком-то непонятном языке, который состоял из одних согласных. Получалось примерно так. шептал один голос, высокий и тонкий. отвечал другой глубокий. «Ага», — подумал Коля, — засуетились, голубчики. Сейчас вас их поймают. Он совсем забыл о себе. Ему почему-то очень хотелось, чтобы тем другим не дали улететь на Марс. Снаружи послышались быстрые многочисленные шаги, словно в склад вбежал целый отряд карликов. «Ага, наши», — подумал Коля. и худенькие замолчали, затаились. Шаги разбежались по всему складу, и вдруг пространство между ящиками ярко осветилось — Коля осторожно выглянул в щель между верхним и нижним ящиками и увидел, как в нишу, где прятались зайцы, вбежали маленькие, многоногие и многорукие роботы. Зайцы отпрянули к самой стене, и Толстый пытался даже втиснуться в ту щель, где прятался Коля, но ему это не удалось. Когда Коля снова выглянул, он увидел, что его соседи отчаянно бьются, пытаясь стряхнуть роботов, но те крепко вцепились в них и тянут на открытое место. Через минуту раздался механический голос тележки. Взвести тех, кто скрывался, сообщите мне. И тут Коля увидел, как маленькие роботы приподняли людей в воздух. Один голос сказал: Вес моего человека 150 килограммов ровно. Третий голос сказал: Сумма вместе 193 килограмма 682 грамма. Голос тележки сказал: Вес соответствует потере. Голос сверху сказал: Задержите людей до прихода Вахтенного. На Колю никто и внимания не обращал. Он на тележках не ездил. Мелкие роботы продолжали держать толстяка и худенького над полом, как Геркулес Антея, такого греческого героя, который был непобедим на земле. Зайцы возмущались и перекликались на своем языке. -пш -вш -пш. В помещении вошел вахтенный. Он был в синем комбинзоне с кометой, вышитой на рукаве как раз над звездочкой, такой же, как была у Коли. "Отпустите людей", сказал он. Толстяк сел на пол, но Худенький удержался на ногах. «Это безобразие!» — сказал Толстяк. «Это даже издевательство! Какое вы имели право напускать на нас этих уродов?» «Уж лучше я вас спрошу, что вы делали в грузовом складе», — ответил Вахтенный. «И как вы сюда попали?» «Мы зашли!» — сказал Худенький. «Полюбоваться на корабль!» «Он врет!» — чуть было не крикнул Коля, но удержался. «Сам-то он хорош, попал в компанию». «И каким конкретным образом?» — спросил Вахтенный. «Просто зашли!» — сказал Худенький. «Я думаю, что вы приехали сюда в вазе», — сказал Вахтенный. «Ну и что в этом такого?» — возмутился Толстяк. «Каждый ездит в чем хочет». «И куда вы направляетесь?» «Позвольте вам объяснить», — сказал Худенький, «чтобы не было недоразумений. У моего друга на Плутоне живет старушка-мама. Ну, подтверди же!» Толстяк сразу обмяк, всхлипнул и простонал. «Да, меня на Плутоне ждет старушка-мама. У нее день рождения, ей исполняется девяносто лет. Мама прислала мне вызов на Плутон, потому что немыслимо справить день рождения без любимого сына». «Вот видите», — сказал Худенький, — «как он переживает». «Продолжайте», — сказал Вахтенный. «Неужели он им верит?» — удивился Коля. «Вот мы и сели в вазу», — сказал Толстый. «Потому что на вашем корабле нет мест!» «И куда, вы думаете, идет наш корабль?» «На Плутон!» «Вы ошиблись. Это почтовый корабль на Марс». «О горе!» — воскликнул Толстяк. «Неужели такие ошибки еще возможны на Земле? Нас хотели отправить на Марс!» «Мы никуда не хотели вас отправить», — сказал Вахтенный. «А пока что вы вообще останетесь на Земле. Неудивительно, если бы на корабль забрался какой-нибудь ребенок, но когда взрослые люди занимаются такими шутками, это по меньшей мере непонятно. Кстати, что делает на Плутоне ваша старенькая мама? Плутон — научная станция, а не санаторий. «Его мама», — сказал худенький, — «никакой не пенсионер. Она специалист по получению воды из вакуума». «Но раз вы ошиблись кораблем, я сейчас попрошу роботов проводить вас до диспетчера космопорта». И он поможет вам купить билет на настоящий корабль и проследит, чтобы вы больше никого не обманывали. До свидания. И считайте, что вам повезло. Во время полета этот склад закрывается герметически. Здесь все три дня стоит температура ноль градусов. «Ой, как мы благодарны вам за спасение!» — воскликнули хором зайцы. «Мы вовек не забудем вашей доброты. И не беспокойте роботов, им надо трудиться. Мы сами вернемся к вокзалу». «Нет». «Что вы?» — засмеялся Вахтенный. «С роботами вы не заблудитесь, и я буду спокоен». Коля из своего укрытия видел, как Вахтенный проводил толстяка и худенького до выхода и остановился там, наблюдая, как они спускаются по сходням. «Что там произошло?» — услышал Коля другой голос. К Вахтину подходил высокий космонавт, тот самый капитан Полосков, который подарил звездочку. «Странная история, капитан», — ответил вахтенный. «Видите, как спешат через поле два человека? Вон те». Эти люди пробрались на корабль, спрятавшись в вазу, которая по ошибке попала к нам на борт. «По ошибке?» «Да». Ее должны были грузить на Плутон для клуба отдыха ученых, и они тоже собирались на Плутон. Говорят, что у одного из них там живет старушка-мама, которая исполняется девяносто лет чепуха какая то сказал капитан полосков и я так думаю что то мне в них кажется знакомым будто я их видел но не могу вспомнить где кстати не попал ли к нам какой нибудь еще заяц ты проверял трюмы не беспокойтесь капитан перед отлетом я пройду по всем трюмам с биоискателем и ни одна мышь от меня не скроется ну хорошо сказал капитан тогда пойдем на капитанский мостик и сообщим обо всем диспетчеру космонавты ушли И Коля понял, что ему оставаться на корабле больше нельзя ни минуты, и вообще пора домой. Он осторожно выбрался из своего укрытия и сбежал по сходням. Притаившись неподалеку под тенью диска, Коля дождался робота-тележки и, скрываясь за ней, как за щитом, быстро добрался до вокзала. Ему снова повезло. На поле у вокзала стояла большая толпа людей, которые кого-то встречали. Играл оркестр, и над толпой развивались плакаты «Добро пожаловать, Милена Митина!» Со стороны большого голубого диска подлетел пузырь, и из него вышла красивая, немного курносая женщина, и все закричали «Ура! Добро пожаловать!». Коля тоже кричал «Ура!», чтобы не выделяться. Женщина подошла к толпе и стала здороваться со встречающими. Так она дошла до Коля и протянула руку. На Милене Митиной было длинное, как греческая туника платье, которое немного искрилось. «Да здравствует наша великая певица!» — крикнул кто-то в толпе. «Тебе нравится, как я пою?» «Мальчик», — спросила она. «Очень», — сказал Коля. «Я приехал из вашего родного города Конотопа, чтобы встретить вас». «Но я никогда не была в Конотопе», — удивилась Милена Митина. «Я родилась в Костроме». «Правильно», — сказал Коля. «Я историк и очень рассеянный. Э -э, я приехал из Костромы». Другие люди уже тянули к Милене руки. «Дайте мне автограф», — сказал Коля, который уже совсем успокоился и был рад, что выбрался из космического корабля. «Мне нечем писать», — сказала Милена. «Но возьми это на память». Она протянула Коля красиво отшлифованный круглый плоский камешек. «Этот камень я нашла на берегу океана, на планете Бруск, где выступала с концертом». «Спасибо», — сказал Коля. Толпа подхватила Милену Митину и повлекла ее к вокзалу. Коля шел сзади, пряча в карман сувенир с планеты Бруск в неизвестном ему созвездии. «Молодой человек», — остановила Коля взрослая девица в кимоно с журавлями, — «давайте меняться. Я собираю все, связанное с жизнью Милены Митиной. Что хотите за этот камень?» «Ничего. Это подарок», — сказал Коля. «Я вам дам звездные часы, коллекцию марсианских марок, живого зигла». ответил Коля. Подарки мы не меняем. Он прошел в здание вокзала и через три минуты снова оказался на стоянке пузырей.